В красном тереме. Запах такой с плеснецой, знакомый, волнующий. Ни с чем не спутаешь. Старая бумага, древние переплеты, кожа их, следы золотой пыльцы и сладкого клея. У Бенедикта немножко подкашивались, ослабевали ноги, будто шел он на первое свидание с бабой. С бабой! На что ему теперь какая-то баба? Марфуша ли, Оленька ли, когда все мыслимые бабы тысячелетий из Ольды, Розамульды, Джульеты с их щелками и гребнями, капризами и кинжалами. Вот сейчас, сейчас, будут его отныне и пресны во веки веков. Когда он сейчас, вот сейчас, станет обладателем неслыханного, невообразимого. Шахин-Шах, эмир, султан, король солнца, начальник Жека, председатель земного шара, мозольный оператор, письмоводитель, архимандрит, папа римский, дунный дьяк, колежский асессор, царь Соломон, все это будет он. Он. Тесть освещал дорогу глазами, два сильных лунно-белых луча обшаривали коридоры, пыль до загоралась и плавала в столбах света, то погасала на миг, когда тесть смаргивал. Голова у бендикта кружилась от частых вспышек, от запаха близких книжных переплетов и сладковатой вони, шедшей.